Глава седьмая. Человек с распоротым животом. Пьетро не мог отделаться от мыслей, занимавших его с этого вечера. Все время, пока Пьетро стоял в карауле и потом, вернувшись в казарму, он думал о цирюльнике. Родольфу стал занимать его внимание больше, чем до этого времени, и он стал искать случаи встретиться и поговорить с ним и случай этот представился скорее, чем Пьетро ожидал. Один из его товарищей, солдат Гвидо, вернувшись из ночного караула, начал жаловаться на сильную головную боль и озноб. Пьетро принес ему из караульни горячие похлебки и покрыл своим плащом. Но бедному Гвидо не стало от этого легче. Он не спал всю ночь, дрожал, жаловался на боль в голове, ногах и груди и к утру стал метаться, крича, что он умирает. Петру уговаривал его лежать спокойно, покрывал теплее, принес свежей соломы и воды. Целый день просидел Петру возле больного, а вечером, когда надо было снова идти в караул, он поручил Гвиду, оставшимся, и ушел. Когда он вернулся в казарму, вид больного напугал его. Все спали. Слабый свет мигавшего в плошке с маслом огонька еле освещал казарму. Сбросив плащ и стащив с себя одежду, Гвиду сидел на голых досках, прислонившись к холодной сырой стене. На полу вокруг лежала разбросанная им солома. Все тело его дрожало. Слабым голосом он бормотал что-то и широко раскрытыми глазами смотрел в темноту. Когда Петру подошел и заговорил с ним, Гвиду не обратил на него никакого внимания, точно ничего не видел и не слышал. Больших усилий стоило Петру снова уложить его и заставить не двигаться. Когда в узком окне казарма показался белесый свет утра, Петру все еще сидел, держа руки больного. Только слабое дыхание поднимало его грудь. Жизнь еле теплилась в холодеющем теле. Петру испугался, растолкал товарищей, и все обступили больного. Шепчась над ним растерянно обсуждали, что делать. «Начальник еще спит», — сказал один. «Надо позвать капеллана», — сказал другой. «Нет», — сказал Петру. — «я знаю». И он выбежал из казармы. Пробежав мимо оружейных складов, он постучал в дверь небольшого дома в глубине второго двора. За дверью послышались шаги, и заспанный голос спросил «Кто там?» «Откройте, по важному делу!» — сказал Пьетро. «Если по важному, то входите!» — последовал ответ. Пьетро быстро вошел и затворил за собой дверь. В низкой сводчатой комнате он оказался лицом к лицу с цирюльником. Пьетру так торопился и так боялся отказа, что запутался в словах. — Хорошо, — сказал Рудольфу. Из твоих объяснений я плохо понял, в чем дело. Но раз кто-то сильно заболел, я должен ему помочь. Надеюсь, что ты ошибся, и все это не страшно. Умереть, друг мой, не так просто. Иди скорее обратно. Я оденусь, возьму, что нужно, и приду. Когда Пьетро вбежал в казарму, Он услышал громкий голос начальника, кричавшего на солдат и топавшего ногами у самых нар, где лежал Гвидо. Увидав Пьетро, тот накинулся на него. — А, умная голова! Не сказав ни слова, бежишь, как бешеный осел! Можно подумать важное дело! Уж не избегал ли ты чего доброго в замок? Где был? Почему не сказал мне? Погоди ты у меня, будешь крыс кормить в яме? Чтоб тебе была плохая Пасха, чертова плешь!» Пьетро стоял молча и с испугом смотрел на лежащего. Гвиду был неподвижен. Крики и топания не доходили до его сознания. «Может быть, он уже умер?» — подумал Петру. «Что ж ты молчишь, как рыба?» — продолжал начальник. «С сегодняшней ночи семь караулов не в очередь, понял? А этого он указал на больного». «Вынести в круглую башню!» Солдаты бросились было исполнять приказания, но их остановил голос, раздавшийся у двери. «Однако, миссэр Рафанати, у вас прекрасный способ лечить больных!» И «Я поспешу сообщить о нем мессеру-консулу!» «А что ж ты хочешь?» — закричал Рафанати. «Чтобы он сдох здесь? Я не позволю этого! В казарме не место трупам!» «Мессера», — спокойно возразил Рудольфу, — «вы начальник над здоровыми людьми, ими вы можете распоряжаться, как того захотите, а над больными начальник я, и также могу делать с ними, что захочу». Так гласят статьи Устава Светлейшей Республики, мессера Фанати, и мы с вами не вправе их нарушать. Вы подумайте только, что скажет консул, узнав, что мы с вами уклонились от статей Устава. Мой вам совет. Успокойтесь, идите к себе, а я осмотрю больного. Начальник злился. Но доводы цирюльника были настолько убедительны, что Рафанатий решил сдаться и ушел ворча. «Теперь все уйдите отсюда», — торопливо сказал Рудольф солдатам, глядевшим на него с суеверным страхом. «Только ты останешься», — показал он на Пьетро. «Принеси поскорее воды». Когда Петру вернулся с кувшином в руках, цирюльник стоял на коленях возле Нара держал руку к виду. У ног больного лежало полотенце, несколько узко нарезанных полос белого полотна и какие-то странного вида блестящие ножи и тиски. На полу лежала раскрытая большая книга. Пожелтевшие листы были покрыты замысловатыми изображениями. Поставив кувшин на пол, Пьетро опустился на колени рядом с цирюльником и посмотрел ему в лицо. Оно показалось Пьетро совсем другим, чем всегда. Безобразная улыбка, не покидавшая его, исчезла. Брови напряженно сдвинулись, проведя глубокие складки на лбу. Губы сжались, и глаза, полные заботы, смотрели на Гвидо. — Он умрет? — прошептал Пьетро. Рудольфо ничего не ответил. Встав, он наклонился и приподнял века больного. Потом так же молча, будто обдумывая что-то, окунул полотенце в воду, выжил в кувшин и положил на голову Гвидо. После этого он начал разбирать и осматривать свои ножи и несколько раз взглянул на открытые страницы книги. Петру невольно перевел за ним свой взгляд и смотрел на непонятный и страшный рисунок. Голый человек стоял на двух рыбах. Его горло, грудь и живот были разрезаны вдоль, и видны были внутренности. От головы, ног, рук и боков тянулись широкие нити и соединяли их с изображениями людей и животных. Тут были и козел, и рак, и баран, и лев, и женщина, и воины, и младенцы. Один из рисунков изображал весы. Сполоснув в кувшине нож, Рудольфу обтер его и, держа в руке, опять посмотрел в книгу. Закрыв пальцем весы, он провел по нити, ведущей к внутренностям распортого живота. «Открой ему живот», — сказал цирюльник. петру не понял. «Сними с него все», — кивнул Родольфа на больного. «Что вы хотите с ним делать?» — испуганно прошептал петру Он думал, что Рудольфо сейчас вспорит ножом живот несчастного. «Скорей, скорей, нетерпеливо приказывал Рудольфо и сам стал стягивать с больного одежду. «Возьми вот ту миску и держи ее здесь!» Дрожащими руками Пьетро поднес глиняную миску к обнаженному животу Гвидо. Он чувствовал, как холодная дрожь пробежала по телу, и в глазах пошли темные круги. Он хотел крикнуть и схватить ужасного колдуна за рукав. Но было поздно. Теплая струя брызнула ему на руку. «Смотри, как держишь!» — раздраженно шепнул Рудольф, не оборачиваясь. Пьетру хотелось бросить все и бежать, звать на помощь. «Вот и все», — сказал спокойно Рудольфу. «Подай мне тиски, воду и повязки». Кровь больше не лилась. Пьетро исполнил приказание и испуганно взглянул на больного. Гвидо продолжал лежать неподвижно. Вверху живота с правой стороны был виден небольшой надрез. Пальцами левой руки Рудольфо крепко защемил над ним кожу. И когда Пьетро подал ему маленькие тиски, он ими заменил пальцы, туго закрутив винт. Обмыв кожу вокруг обреза, Он велел приподнять больного и, туго обмотав его повязками, завязал концы крепким узлом. — Теперь одень его потеплее. Вечером придешь ко мне, я дам отвару. Дашь ему выпить. Полотенце мочи водой и клади ему на голову. А начальнику скажи, что я не велел трогать. Родольфа собрал свои ножи, поднял книгу и ушел. Сев на край нар, Пьетро смотрел на Гвидо. Лицо больного как будто оживало. Чуть заметная краска покрыла щеки, и углы рта слабо подергивались. В дверях показались любопытные лица солдат. «Жив? Умер!» — шептали они. «Колдун ушел! Он вызывал беса! Какие заклинания!» — говорил! «Уморил, что ли, совсем?» Пьетро только махал на них рукой. Целый день просидел он у ног больного, забыв и про еду, и про то, что он не спал ночь, а скоро надо опять идти в караул. К счастью, в казарму никто не входил. К вечеру Гвидо стал ровнее дышать. Петру побежал к цирюльнику и вернулся с бутылкой какой-то горячей, сильно пахнувшей жидкости. Он налил немного в кружку и влил в рот Гвидо. Скоро пришел и сам Рудольфу. Он молча осмотрел больного, велел снова его раздеть, развязал повязки, снял тиски, снова завязал и сказал, «Ты можешь спокойно идти в караул, ему гораздо лучше. Иди, я пока останусь здесь». Раздался бой барабана. Пьетру надо было уходить. Подойдя к двери, он оглянулся. Цирюльник подошел к подставке, на которой стояла плошка с маслом, и кремнем выбивал искру на фитиль. Ночь была холодная и темная. Звезды точно ушли вглубь небосвода. Где-то далеко, во мраке, жалобно и жутко кричала сова. Петру ходил взад и вперед, чтобы согреться. Он дошел до поворота стены и смотрел между зубцами на море. Оно лежало безмолвное, черным провалом, сливаясь с берегом и небом. Темные громады гор выросли и наползли ближе. Нигде ни огонька, ни звука. Пьетро плотнее завернулся в плащ и задремал. Смутные и бессвязные мысли путались в голове. Петр вздрагивал, просыпался, опять дремал. Горластый петух крепостного птичника первый нарушил тишину, отвечая на перекличку своих городских собратьев. Еле заметно посветлел край неба. Тихие говоры шаги донеслись снизу. Предутренний караул собирался без барабана. Товарищ пришел сменить Петру. Что, Гвидо, Пади полюбуйся. Страх сжал сердце. Петро кинулся вниз. На пороге казармы он с удивлением остановился. В колеблющемся свете он различил фигуру цирюльника, наклонившегося над больным, и услышал голос Гвидо. Пьетро бросился к нарам. «А, а вот и отлично! — спокойным голосом сказал Рудольфо. — А мы тебя тут дожидаемся. Спокойной ночи или, пожалуй, спокойного утра. К вечеру я зайду еще раз. Если я потребуюсь раньше, позови меня. Приветливо кивнув Гвидо, цирюльник быстро заковылял к выходу. Пьетро смотрел ему вслед, потом, обернувшись к больному, сказал. Он спас тебе жизнь. Сделав усилие, Гвидо проговорил слабым голосом. Он вовсе не колдун. Рудольфо приходил два раза в день и просиживал долго, беседуя и с больным, и с Пьетро. Солдаты прислушивались к тому, что говорил цирюльник, и с каждым разом убеждались, что он вовсе не такой, как они думали. Наоборот, Родольфу громко не стесняясь даже сотника, говорил о недостатках управления краем, а один раз в присутствии помощника коменданта, пришедшего осмотреть казарму, Так ответил сопровождавшему его начальнику стражи, что все обомлели от испуга и восхищения. Дело касалось сокращения довольствия солдат и содержания заключенных в погребах. Когда начальник закричал, что цирюльнику нечего совать свой безобразный нос в дела, его не касающиеся, Рудольфов, в свою очередь, повысил голос и с побагровевшим родимым пятном на лице с горящими глазами наговорил ответ такого, что помощник коменданта решил поскорее убраться. — Не дурно бы, мессер Рафанати, — крикнул вслед Родольфа, восстановить в памяти статью устава хотя бы вот эту. Люди-солдаи должны быть свободны и никем не стесняемы. — А у нас заткнули глотку всему населению, и теперь хотят и своих людей уморить с голоду за счет карманов и животов генеральных синдиков. Солдаты удивлялись храбрости Рудольфу и безнаказанности его выступлений. Что там ни говори, а другого за это стали бы пытать. Но Пьетро, много беседовавший с Рудольфу, хорошо понял, что все нелепые рассказы о колдовстве, бесах и двойственном поведении Рудольфу в угоду начальникам были сущей выдумкой. Родимое пятно Рудольфу багровело, когда он говорил о чиновниках и духовенстве, о консуле Кафы, о крепостном капеллане, о братьях де Гуаско. Но кого именно из них ненавидел он больше всех, угадать было нельзя. И Пьетро иногда казалось, что он сам преувеличивает степень ненависти Рудольфу, увлеченный его остроумными и злыми речами. Со своей стороны, Пьетро поведал колдуну свои мечты о возвращении на родину и плавании по океану и рассказал о своем невеселом детстве. — Смотри, брат, — шутил выздоравливающий Гвидо, — как бы он тебя не женил на какой-нибудь ведьме. Кто его знает, может быть, он на нас с тобой нагнал колдовского тумана, а мы, как ослы, развесили уши.